Глава 8 Летом 1980 года Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Харрисон Форд, который заменил связанного контрактом Тома Селлика всего 6 недель назад, отправились в Англию и Тунис, чтобы приступить к съемкам фильма «В поисках утраченного ковчега». Спилберг не сомневался, что в отличие от трудных, перегруженных спецэффектами близких контактов и обреченного на провал не смешного 1941 с этой картиной он справится играючи. И он, и Лукас с детства были погружены в этот захватывающий материал. «Я обожал старые утренние сериалы по субботам, когда рос в Скоттсдейле в Аризоне», — поведал мне Спилберг. Томи Штопор», «Тайлспин Томми», «Команда Коди», Команда Коди и Девушка джунглей. Джунгл-герл. Очень хорошо помню, как в одном вестерне Джон Уэйн перепрыгивал с коня на движущийся грузовик. Кончилось тем, что я тоже прихватил себе в фильм этот трюк. В общем, эта любовь была одной из множества общих черт, которые связывали нас с Джорджем. Друзья решили обновить старомодный жанр опасных приключений. Выкинуть всю скучную болтовню и дать новому поколению юных кинозрителей то, чего им действительно хотелось. Безостановочный поток годноты, потрясающих воображений декораций, вечно принюхивающихся злодеев СССР в кожаных сапогах, бессовестно-героических авантюр, и все это с лукавым постмодернистским подмигиванием. Спилберг намеревался прокатить своих фанатов на самых крутых американских горках. Для Форда, склонного к самокопанию и зацикливанию, работа с Лукасом была праздником. Именно Лукас дал актеру одну из первых его ролей в американских граффити, не говоря уже о роли Хана Соло, которая стала его трамплином в мир звезд. Незадолго до съемок Форд официально развелся с Мэри Маркварт, в которую влюбился еще старшеклассником, и пригласил свою новую подругу, сценаристку милисо Мэттисон, присоединиться к нему на съемочной площадке в Северной Африке. Это обстоятельство обеспечит фундамент для одного из самых перспективных партнерств во всем кинематографе 1980-х. Форд познакомился с Мэттисон на съемках фильма «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Коппола, где у актера была совсем небольшая роль. Он был одним из нечистоплотных командиров, отдавших капитану Уилларду Мартин Шин приказ ликвидировать полковника Курца Марлон Брандо, чтобы нанести максимальный возможный ущерб. Во время проклятых, бесконечно затягивавшихся съемок на Филиппинах Мэтисон была в группе скромной ассистенткой. А вернувшись из Азии, она написала сценарий к фильму «Черный скакун» «The Black Stallion» 1979, экранизацией классической детской книжки Уолтера Фарли 1941 года. Писательство было у Мэтисон в крови. Ее отец, Ричард Рэндольф Мэттисон, был шефом бюро Ньюсвик в Лос-Анджелесе, а мать, Маргарет Джин Мэттисон, была ярким ресторанным критиком. Родители Мэттисон сдружились с семейством Коппола задолго до того, как Мелисса уехала учиться в Беркли в конце 1960-х годов, в период, когда кампус университета в Северной Калифорнии был самым горячим из очагов антивоенного протеста в стране. Подростком Мелисса даже сидела с детьми Коппола, когда взрослых не было дома. А по окончании колледжа, когда она не знала, чем ей заняться дальше, Коппола взял ее личной ассистенткой на фильм «Крестный отец 2» — «The Godfather Part 2». Со временем режиссер стал для нее кем-то вроде наставника, убеждая и поощряя ее попробовать свои силы в качестве сценариста. Несмотря на гены, поначалу сочинительство давалось Мэттисон нелегко. Но ее природная одаренность, невероятное понимание, как пробудить в людях те или иные чувства и способность к глубокому сопереживанию, превратили лирическую экранизацию романа Фарли в редкую жемчужину естественной красоты и по-детски непосредственного удивления. Спилбергу очень понравился Черный скакун», хотя в то время он еще не был знаком с талантливой молодой сценаристкой. Лишь на съемочной площадке «Индианы Джонса» под беспощадным солнцем Сахары он понял, что Мэтисон не только девушка Форда, но и талантливый автор. Вскоре она поможет ему воплотить в жизнь следующий фильм так, как не удалось бы никому другому». За несколько лет до того, во время работы над близкими контактами, Спилберг прочел о семье из Кентукки, члены которой утверждали, что в 1955 году их терроризировали инопланетяне, окружившие ферму. Эти пришельцы якобы держали их в плену и расчленяли их скот. Режиссер запомнил эту историю для возможного продолжения близких контактов, которое он обещал Коламбия. Для этого проекта, все еще не продуманного в деталях, он использовал название «Смотрите на небо», под которым первоначально фигурировали близкие контакты. Сначала Спилберг предложил разработать сюжет этого фантастического триллера сценаристу Лоуренсу Кейздану, но тот уже был занят сценарием для фильма «Империя наносит ответный на удар» Лукаса. Тогда Спилберг предложил задачу Джону Сейлзу, независимому кинематографисту из Кеннектоди, штат Нью-Йорк, который впечатлил режиссера на удивление качественным сценарием к фильму Джо Данте Пирани. Этот микробюджетный, категории Z, клон челюстей, по идее, должен был разозлить Спилберга, но вместо этого доставил ему удовольствие, будучи явной пародией. Пока Спилберг занимался подготовкой к съемкам Индианы Джонса, Сейлс работал над сценарием предполагаемой темной оборотной стороны близких контактов. К тому времени рабочее название «Смотрите на небо» превратилось в ночное небо из-за проблем с правами. Словами «Смотрите на небо» заканчивался фильм 1951 года «Нечто». Спилберг попросил Сейлза сочинить для «Ночного неба» что-нибудь помрачнее и пострашнее. Но к тому времени, когда сценарист сдал черновик, режиссер в очередной раз усомнился в своей первоначальной правоте. сэлс взял за основу сценария вестерн Джона Форда «Барабаны долины Махок». «Драмс Along Зе Махок», а Спилберг теперь склонялся к тому, чтобы выступить продюсером фильма, а не режиссером. Он предложил «Коламбия» двух кандидатов на это место. Это были Рон Копп, востребованный художник-постановщик, работавший над сценами в баре в «Звездных войнах», а также над «Темной звездой» Джона Карпентера, и Топ Хупер, на удивление благодушный оригинал из Техаса, в 1974 году ворвавшийся в профессию фильмом Техасская резня бензопилой. У Селза в сценарии было пятеро пришельцев с разными характерами. Злобного главаря, истреблявшего скот, звали Шрам. Он мог убить животное одним прикосновением длинного костлявого пальца. А самым добрым был бади мягкий, наделенный эмпатией инопланетянин, который подружился с сыном-аутистом, хозяина-фермера. В финале инопланетяне улетает обратно в космос, но Бади остается. В последнем кадре над ним нависает тень ястреба, и он съеживается от страха, говорит Сейлс. Вот тут-то и начинается инопланетянин. В свободные моменты на съемках Индианы Джонса мысли Спилберга возвращались к ночному небу. И теперь он прикидывал, как можно рассказать эту историю в другом, более оптимистичном ключе. Он деликатно сообщил Сейлзу эту новость и предложил ему переписать сценарий. Но Сейлз, недавно сделавший собственный, неплохо принятый фильм «Возвращение семерки Секокуса» «Ретун Секокус 7, уже приступал к съемкам следующей картины и был вынужден отказаться. Спилберг же решил, что ему нужен сценарист с более мягким и человеколюбивым характером. Тот, кто не боится быть добрым и нежным. Мэтисон появилась как раз вовремя. В Тунисе Спилберг начал подробнее продумывать идеи для проекта, который теперь назывался «Инопланетянин и я». Вечерами после съемок он делился этими мыслями с Мэттисон. Ее компания настраивала его на умиротворенный, почти созерцательный лад. «Мне было одиноко», — вспоминал Спилберг позднее о периоде съемок «Индианы Джонса. «В тот момент мне буквально не с кем было поговорить по душам, кроме Харрисона и Мелиссы. Так что я был довольно откровенен с ними». Спилберг рассказал им, как в детстве чувствовал себя никому не нужным гадким утенком из-за разлада между родителями как придумал себе воображаемого друга, чтобы как-то справиться с травмой от их разрыва. «Я создал друга, который мог бы быть и моим братом, которого у меня никогда не было, и отцом, которого, казалось, у меня больше нет», — вспоминал Спилберг. В ходе одного из таких долгих задушевных разговоров Спилберг узнал, что Мэтисон написала сценарий к одному из лучших, по его мнению, фильмов последних лет. Это был классический случай слепого везения. Спилберг тут же попросил Мэттисон заняться черновиком сценария для фильма «Инопланетянин и я». Она отказалась. Режиссер упрашивал, но она не соглашалась. Наконец Спилберг решил зайти с другой стороны и попросил Форда продолжать давление, когда его самого нет рядом. Явившись на съемке на следующее утро, Форд отозвал Спилберга в сторонку и продемонстрировал свою фирменную индиано-джонсовскую ухмылку. «Похоже, я ее уломал», — сказал он. В октябре 1980 года, когда съемки тунисской части Индианы-джонса были завершены, Мэтисон уехала на семь недель и написала сценарий, который Спилберг до сих пор называет «почти идеальным». Созданная ею история про пришельца наполнилась теплотой, миром и сиянием. Сама, чуткая и одухотворенная, она смогла заставить детей разговаривать, как настоящие дети. Эмоциональная дыра из-за ухода отца Эллиота никуда не девалась, боль не утихала. И отношения между одиноким десятилетним мальчиком и его доброжелательным, тоскующим по дому другом-пришельцем пробирали до слез. «Мне кажется, Мелиссе удалось рассказать очень взрослую историю с точки зрения детей», — говорил Спилберг. «Казалось, юные герои фильма не читают написанный взрослым текст, а импровизируют. В этом была ее магия». И это стало ее даром инопланетянину. Нет сомнений, что Спилберг влюбился в созданный Мэттисон сценарий «Инопланетянин и я». Нет, однако ж, сомнений в том, что Columbia Pictures в него не влюбилась. Руководство студии чувствовало себя обманутым. Это оказалось совсем не то, на что студия давала согласие и что рассчитывала получить жуткую научную фантастику от создателя челюстей и близких контактов. Глава Колумбия Фрэнк Прайс не понимал, что делать со сценарием «Инопланетянин и я». Он передал его в отдел маркетинга и попросил оценить. Там пришли к выводу, что фильм будет интересен ограниченному кругу зрителей. Разгневанный Прайс, уже вложивший в разработку фильма около миллиона, в основном на модели инопланетян, которые делал дизайнер Рик Бейкер, теперь называл его «сопливой диснеевской сказочкой». Он сообщил Спилбергу, что проект официально отправляется в черную дыру свободной продажи. Проекту срочно требовался спаситель. И в январе 1981 года обескураженный режиссер позвонил своему старому другу и наставнику Сиду Шайнбергу из Universal человеку, который неизменно поддерживал его на съемках «Челюстей». Спилберг спросил, не сможет ли Шенберг приютить проект и я». Директор студии поверить не мог в такую удачу. На следующий день Шенберг выписал чек на миллион долларов, чтобы возместить инвестиции «Коламбия». Он с радостью принял осиротевший фильм Спилберга под крышу своей студии Спилберг же надолго запомнит, с каким пренебрежением отнеслась к нему Колумбия. Еще несколько лет в каждом его контракте будет оговариваться, что он ни в каком качестве не будет сотрудничать с Фрэнком Прайсом. Не то чтобы поговорка «хорошо смеется тот, кто смеется последним» в точности применима в случае Прайса. Однако он таки вписал в соглашение с Universal пункт о том, что Колумбия получит 5% чистой прибыли от инопланетянина в прокате, если и когда фильм будет снят». В итоге эта небольшая доля принесет «Коламбия» в 1982 году больше денег, чем любой из ее собственных фильмов. После неожиданного успеха безумного Макса, собравшего 100 миллионов долларов, Джордж Миллер мгновенно стал у себя на родине народным героем. Он показал всему миру, что австралийцы в мировом кино не манерные завсегдатые фестивали, и не деревенщина, которой можно скармливать образцы низкого жанра. Миллер открыл неразработанную прежде золотую нишу между Артхаусом и Грандхаусом поженив вульгарные острые ощущения с неоспоримыми техническими инновациями. И все же каждый раз, когда он смотрел свой фильм, тот самый, который он искренне считал непригодным к выпуску на экраны, он видел сплошные недостатки и ограничения. Возвращаясь мыслями к съемкам, он понимал, что неуверенность в себе — Ежедневные сомнения и неотступные страхи помешали ему в полной мере насладиться этим процессом. Настолько, что если бы не эпический коммерческий триумф безумного Макса, он, скорее всего, вернулся бы к карьере врача скорой помощи. «Это был очень ценный опыт — потерпеть такую неудачу», — вспоминал Миллер. Парадокс, конечно, в том, что фильм при этом пользовался грандиозным успехом, но если бы я не увидел ясно все свои ошибки, этот успех нанес бы мне большой ущерб. Я говорю о творческой самонадеянности. Потратив целый год на самобичевание, я начал гораздо глубже изучать вопрос о том, как же получилось, что первый безумный Макс сумел попасть в универсальный архетип — и это привело меня к чтению Джозефа Кэмпбелла. Миллер был не единственным режиссером, кто читал Кэмпбелла в 1970-е. Придумывая свою сагу «Звездные войны», Джордж Лукас с благодарностью опирался на труды американского исследователя и преподавателя сравнительного религиоведения, особенно на его классическую работу 1949 -го года «Тысячелекий герой». Эта книга, основанная на вводном курсе мифологии, который Кэмпбелл вел в колледже Сары Лоренс, представляет собой размышление о путешествии героя. Путешествие, следы которого можно найти почти в каждой культуре и религии. Главная идея книги была насколько простой, настолько же глубокой. Мы создаем истории, чтобы высказываться на общечеловеческие темы. Независимо от того, осознаем ли мы сами это или нет. Это может показаться чересчур заумным в отношении неотягощенного бюджетом боевика, где озверевший Мэл Гибсон носится на машине по австралийской пустоши и вступает в схватку со здоровенными лбами всех мастей. Но для Миллера эта книга оказалась очень важной. Макс Ракатанский был не просто персонажем дешевого фильма. Он был звеном в в глубины прошлого цепи мифологических героев. Миллер понял, что «Безумный Макс» стал мировым достоянием. Этот жанровый австралийский фильм, похоже, находил отклик во всем мире. Например, в Японии. «Я не видел ни одного фильма Куросавы, но японцы говорили, что «Безумный Макс» «Это кино о самурае, и именно поэтому оно пользуется успехом в Японии». А один исландец сказал, что герой – один в один странствующий одиночка из фольклора викингов. «Я впервые стал изучать процесс сторителлинга. В нем было нечто гораздо большее, чем человек сам по себе». Те глубокие и таинственные силы, которые заставляют нас рассказывать друг другу истории. Джозефу Кэмпбеллу удалось пролить свет на все это. Как ни странно, но при всей глобальности феномена «Безумного Макса» единственным местом, где он не вызвал у зрителей глубинного отклика, оказалась Америка. У него были свои поклонники среди любителей кино в Штатах, но не более того. Впрочем, это в значительной степени можно объяснить неудачным выпуском фильма. Warner Bros. заключила партнерское соглашение с небольшой независимой компанией American International Pictures, чтобы купить права на распространение «Безумного Макса» за пределами Австралии за 1,8 миллиона долларов. По этой сделке права на все территории, кроме США, получала Warner Brothers, а права внутри страны AIP. В итоге профессионалы из высшей лиги заработают огромные деньги благодаря международной маркетинговой сети и протянувшимся повсюду дистрибьюторским щупальцам Warner Brothers. Зато AIP в Штатах потерпит полная фиаско. В то время казалось, что не слишком богатая компания Сэма Аркофа носится по волнам, как корабль без руля и без витрил в открытом море. Чтобы выдержать конкуренцию с крупными игроками отрасли, компания тратила больше, чем могла себе позволить, и проигрывала почти все свои высокие ставки. Когда появился Безумный Макс, AIP была слишком занята поисками дружелюбного инвестора, который купил бы компанию, чтобы понять, какой подарок судьбы ей достался. Вместо этого AIP выпустила Безумного Макса, дублировав голоса всех актеров на американском английском. Конечно, фильм Миллера и так не был дорогим, но в том виде, в каком он дошел до американского проката, выглядел еще дешевле, чем на самом деле. «Безумный Макс» стал одной из последних картин, выпущенных компанией AIP перед слиянием с фильм Вейс. Такой оказалась цена упущенной возможности. Руководство Warner Bros. со своей стороны не могло не обратить внимания на тот ажиотаж, который фильм Миллера вызвал в прокате в остальном мире. На излете 1970-х годов крупные студии начали осознавать, что зарубежный рынок сулит огромные финансовые перспективы. И феномен всемирной популярности «Безумного Макса» было невозможно игнорировать. При этом Уорнерс была на тот момент не единственной студией, которая хотела бы сотрудничать с Джорджем Миллером. Австралийцу предложили снять Сильвестра Сталлоне в картине «Первая кровь» «First Blood», которая станет первым фильмом о Рэмбо. Но он отказался. Фильмом, который Миллер на самом деле хотел бы снять теперь, был его первый фильм, переделанный заново. «Я настолько хотел преодолеть все досадные моменты, связанные с первым «Безумным Максом», с тем, что он был такой низкобюджетный и такой жесткий, что чувствовал в себе достаточно энергии и на сценарий, и на режиссуру», — говорил он. Warner Bros. сочла эту идею отличной. Студия предложила Миллеру любые финансовые ресурсы, какие только потребуются, на создание «Безумного Макса 2». В США он будет называться «Воин дороги» The Road По замыслу Миллера, это усовершенствованное продолжение должно было стать больше, лучше и отчаяннее, чем оригинал. Это был его шанс исправить то, что он по-прежнему считал творческой неудачей, и получить необходимые средства, чтобы превратить придуманного им австралийского волка-одиночку в универсального мифологического героя, словно сошедшего со страниц работ Джозефа Кэмпбелла. Оставался только один вопрос — где взять сюжет? Ответ пришел в конце 1980 года, когда Миллер и его друг в Терри Хейс прогуливались по Гастингсу за этому солнцем-прибрежному городку недалеко от Мельборна. Хейс был радиопродюсером, а до того журналистом. А Миллер как раз предложил ему легкую работу на вылизацию безумного Макса. Он это сделает под псевдонимом Терри Кей. Миллеру так понравилось, как Хейс работает с материалом, что он предложил писать продолжение «Безумного Макса» на пару. Поскольку концовка первого фильма оставляла задел для еще одной части, Миллер полагал, что это будет не очень трудно. Вскоре соавторы временно поселились в соседнем Мэриксе в доме своего приятеля, и принялись за сочинение сиквела саги о Максе Рокотански. По утрам они устраивали себе долгие прогулки и однажды наткнулись на небольшое заброшенное нефтеперерабатывающее предприятие. Эта картина запустила машину их воображения. Какой была бы роль такого места в постапокалиптическом будущем? Будущем, где осталось мало выживших и еще меньше нефти продюсер Байрон Кеннеди, партнер Миллера, поначалу противился идее приступать к созданию сиквела «Безумного Макса» так быстро, да и вообще когда-либо. В его представлении это могло объясняться только циничными соображениями. Просто повод выжить из отличной идеи побольше денег, вместо того, чтобы попытаться придумать новую, отличную идею. В конце концов, работа над «Безумным Максом» была мучительной. Но по мере того, как история Миллера и Хейза обретала форму, опасения Кеннеди начали таять. Тем временем Миллер попросил еще одного своего друга, Брайана Хананта, присоединиться к нему и Хейзу в работе над сценарием. Ханант, в отличие от них обоих, был знаком с фильмами «Курасавы», хорошо представлял свойственную им атмосферу обреченности и ценил их широкоэкранный размах. Все это явно пришлось бы, кстати, для Миллеровского сиквела. Вскоре они уже все втроем засиживались до утра, пасуя друг другу идеи и по очереди докручивая сюжет, каждый в собственном уникальном стиле. В это время Грэм, Грейс, Оокер Будущий художник-постановщик «Безумного Макса-2» сидел в соседней комнате и делал эскизы и раскадровки того, о чем шла речь в этих разговорах. Услышав имена, предлагаемые для злодеев фильма, лорда Хьюмангуса и его буйного прихвостневеза, он набросал парочку осатаневших отморозков в хоккейных щитках и утыканной шипами кожаной экипировки в гомоэротическом духе. Одного в маске, а другого с розовым ракезом. «Воин дороги» обретал плоть и кровь. В идее научно-фантастического кино, действие которого разворачивается в постапокалиптическом будущем, не было ничего нового. Режиссеры стали снимать фильмы о конце света, едва только зародился кинематограф. Еще прежде, чем появилось «Звуковое кино». Так в датском немом фильме 1916 года с подходящим названием «Конец мира» «Вэддинс Уннаген» была показана волна стихийных бедствий и беспорядков после того, как комета пролетает слишком близко к Земле. Фильм был вдохновлен паникой, происходившей шестью годами ранее, когда мимо планеты пронеслась комета галея Так возник целый поджанр фантастического кино, отсылавшего к тем или иным реальным событиям. В лучшем случае такие фильмы можно рассматривать как запечатленные на кинопленке тесты Роршаха, которые выявляют наши коллективные страхи, кроющихся в бессознательном демонов. С началом Холодной войны в 1950-е годы в коллективной психике прочно укоренились образы, связанные с гонкой вооружений, Годзилла, созданный в Токио фильм о чудовище, стал неотступным напоминанием о том, как два японских города были превращены в радиоактивную пыль. 1960-й -е, Карибский кризис, прорастающий метастазами война во Вьетнаме и эхо выстрелов в парке Дилли Плаза в Далласе, отели «Амбассадор» в Лос-Анджелесе и мотели Лорейн в Мемфисе моментально оказались на экране, преображенные за счет фантастического антуража. Появилась целая серия фильмов, показывающих, что произойдет в мире, который полностью слетел с катушек. «Доктор Стрэйнджлав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». «Доктор Стрэйнджлав» or «How I learned to stop roaring and love the bombs». «Планета обезьян и ночь живых мертвецов». «Night of the living dead». Примечание. Говорится о местах, где были убиты Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. А в начале 1970-х годов Чарлтон Хестон в одиночку заменит собой целую постапокалиптическую аварийно-спасательную команду в таких фильмах, как «Человек-Омега», «The Omega Man» и «Зеленый Солент. Грин». Какую бы форму ни принимали эти истории, было ясно, по крайней мере, Миллеру, человечество никогда не забывает надолго о том, что миру каким мы его знаем, может настать конец. Но благодаря уникальному дару Миллера воплощать в кино адреналиновое насилие и ярость на дорогах, по сравнению с его фильмом, все, что было прежде, покажется диснеевскими мультиками. «Безумный Макс 2» станет впечатляющей новой интерпретацией кошмарного мира будущего, где человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего и где нет ни законов, ни правил, ни морали. В его воображении все это должно было принять форму грандиозной вакханалии на колесах, поставленной с мастерством мюзиклов Басби Беркли. Сюжет фильма разворачивается после мировой войны, которая привела к повсеместному дефициту нефти и возникновению племенных союзов. Цивилизация, какой мы ее знали, погибла. В пустоши заправляют гунноподобные мародеры, а Макс, все еще переживающий гибель своей семьи, погрузился в глубины депрессии. В захватывающем прологе Миллер сообщает, что вся эта история рассказана с точки зрения маленького оборванца, который лично был свидетелем подвигов Макса, выжил, а впоследствии стал вождем великого северного племени. «Безумный Макс-2» станет новым видом байки у костра, продолжением издревле свойственной людям устной традиции мифотворчества. Выделенный Warner Bros. бюджет в 4,5 миллиона долларов казался Миллеру огромным состоянием по сравнению с жалкими 350 тысячами, на которые был снят первый «Безумный Макс». Оставалось найти подходящих актеров, и вот с этим, опасался Миллер, могли возникнуть проблемы. Ведь с тех пор, как он выбрал на роль Макса никому неизвестного Мэла Гибсона, актер стал восходящей международной звездой. Он только что закончил съемки в драме Питера Уира «Галлиполи» «Галли о Первой мировой войне, и теперь прославленный режиссер предлагал ему роль также в своем следующем фильме «Год опасный для жизни» — «The Ear of Living Dangerously». Голливудские ассистенты по кастингу велись вокруг него, как стая шакалов. Похоже, суровая и совершенная красота актера делала его самым желанным кандидатом на главные романтические роли чего ради ему возвращаться в 40-градусную жару австралийского захолустья и выполнять смертельные трюки, рискуя сломать себе шею, когда запросто можно выбрать трейлер с кондиционером и жирный гонорар «Только руку протяни». И действительно, актер только что вернулся из Нью-Йорка, где подписал выгодный контракт на три голливудских фильма. Однако Гибсон удивит Миллера своей преданностью. По-видимому, он отлично понимал, что если бы не безумный Макс, он до сих пор мог бы бегать по кастингам для рекламных роликов. Гибсон спросил Миллера, когда он должен явиться на съемочную площадку. Съемки «Воина дороги» проходили на протяжении 12 недель зимой 1980-1981 года, в окрестностях Брокен-Хилла, небольшого фронтирного шахтерского городка в глубинке австралийского штата Новый Южный Уэльс. Не считая Гибсона, чей гонорар за съемки в сиквеле вырос с 15 тысяч до 120 тысяч долларов, в актерский состав были набраны новые лица, включая театрального актера Вернана Уэлса на роль Веза Саракеза. Брюса Спенса на роль дерганого капитана автожира, шведского тяжелоатлета Кьелла Нильсона на роль лорда Хьюмангуса, который выглядел минотавром от хэви-метал, и восьмилетнего дебютанта Эмиля Минти на роль мальчишки-дикаря. Единственным товарищем Макса в фильме должна была стать дворняжка. Изначально Миллер придумал ее трехлапой и назвал «трайк». Но директор по производству не нашел подходящего пса. На одном из совещаний в самом начале съемок Миллер предложил ампутировать лапу какой-нибудь четвероногой собаки. Остальная команда уставилась на режиссера в полном недоумении. Все были в шоке. Кое-кто пригрозил уйти из фильма, если Миллер это сделает, будь у него при этом хоть пять медицинских образований. Режиссер оценил ситуацию и сделал вид, что это была шутка. Но, похоже, это убедило не всех. Например, Ханнт говорил «Я думаю, я надеюсь, что это была шутка».